Глава двадцать вторая. Точно так же некоторые из наших родственников-барастов, уроженцев Европы, приходили на ее южную оконечность, на Гибралтар с его знаменитой скалой, символом постоянства и стабильности. И с ее высоты они видели на юге неизвестную землю — Африку. «Джок, можно вас на пару слов?» Джок Кригер поднял голову от стола. Его старание не вызывать своего восхищения красотой Луизы Бенуа было немного параноидальным. Он знал, что это связано с разницей поколений. Он, в конце концов, старше ее на 36 лет. Но в корпорации Рент у него были знакомые, имевшие крупные неприятности из-за замечаний якобы сексистского характера. «А, доктор Бенуа?» — сказал он, поднимаясь со стула. Ему так и не удалось победить эту привычку, вбитую в него еще родителями. «Чем могу помочь?» «Помните разговор о возможном воздействии смены полярности планетарного магнитного поля на наше сознание?» «Как такое можно забыть?» — ответил Джок. «Вы сказали, что человеческое сознание было запущено в результате предыдущей смены полярности». «Вот-вот, 40 тысяч лет назад, когда случился большой скачок, магнитное поле Земли переживало коллапс, точно так же, как сейчас». В нашей Вселенной поле снова возникло с той же полярностью, что и до коллапса. Как это и происходит в половине случаев, не оставив по этой причине никаких следов. Но в другой Вселенной ориентация поля сменилась, так что это событие было записано в геологической летописи. Как я сказала, это не может быть совпадением, что сознание гоминид оказалось запущено именно в период коллапса поля, и... Вы сказали, что в этот раз он снова может повлиять на наше сознание, возможно, приведя к его зависанию. Именно. Так вот, когда я впервые высказала это предположение, я опиралась лишь на совпадение во времени большого скачка и коллапса магнитного поля Земли. Очевидно, между этими двумя событиями есть связь. Но с тех пор я копала, пытаясь разузнать, какие исследования в области влияния электромагнитных полей на наше сознание у нас проводились. И, честно говоря, сейчас меня это беспокоит еще больше. Почему? Ведь неандертальцы пережили коллапс, тот, который в их мире случился четверть века назад, без малейших проблем. Джок был поражен, когда прочитал в работе Коу и Приво о том, что геологическая летопись содержит свидетельство чрезвычайно быстрой смены полярности магнитного поля планеты в течение не столетий, а всего лишь недель. «Если им удалось пережить коллапс, то почему у нас не получится?» «Как бы мне не нравились барасты...» Называть неандертальцев неандертальцами, по-видимому, уже стало политкорректно. «Это другой вид, и мозги у них устроены по-другому», — сказала Луиза. «Достаточно взглянуть на их черепа, чтобы это понять. То, что им коллапс не повредил, ничего не говорит о нас». «Да ладно, Луиза!» «Нет, правда». Я искала в интернете информацию о связи между электромагнитными полями и сознанием и наткнулась на нечто весьма интересное под названием семитеория. «Это как, теория наполовину?» — спросил Джок. «Отличное название для полусырой идеи». Семи через Си», — сказала Луиза. «Это расшифровывается как Conscious Electromagnetic Information Theory». Электромагнитная теория сознания. Ее независимо разработали двое исследователей — Джон Джо Макфаден из Сурийского университета и Сьюзен Покет из Новой Зеландии. Джон Джо Макфаден — англо-ирландский ученый и писатель, профессор молекулярной генетики. Она выглянула в окно кабинета Джока, по-видимому, собираясь с мыслями, и продолжила. Видите ли, мы идентифицировали множество особых областей в человеческом мозге, области, где создается визуальное изображение, где происходят математические вычисления. Даже я точно помню, что читала о чем-то таком в газетах, область, ответственную за религиозные чувства. Но вот чего мы так и не смогли обнаружить в нашем мозге, так это место, где находится сознание. Макфаден и Покет считают, что обнаружили это место, но оно не в мозгу, а скорее окружает и пронизывает его. Это электромагнитное поле. Это поле позволяет нейронам, разделенным в мозгу значительным расстоянием, тем не менее контактировать друг с другом, связывая все крошечные кусочки информации воедино в полную и точную картину реальности. «Беспроводная связь в мозгу?» — спросил Джок, неожиданно для себя заинтересовавшись. «Именно». В 1993 Карл Поппер высказал идею, что сознание есть внешнее проявление силового поля в мозгу, но он думал, что это силовое поле неизвестной природы, поскольку был уверен, что, будь это одно из известных нам полей, оно бы уже давно было обнаружено. Макфаден и Покет утверждают, что это поле имеет чисто электромагнитную природу. Они его зафиксировали? О! В мозгу и вокруг него происходит масса электромагнитных явлений. Собственно, их-то и измеряет энцефалограф. Но вспомните, что нашим друзьям-барастам удалось объединить электромагнитное и силовое взаимодействие. Другими словами, мы многого не знаем об электромагнитных полях, производимых как Землей, так и мозгом одного единственного человека. Но эти исследования доказали, что такие поля действительно связаны с сознанием. Луиза откинула от лица каштановую прядь. Нет, пока нет. И я признаю, что некоторые круги саму идею воспринимают в штыки. Старинар Нед Декарт верил в дуализм, идею о том, что тело и разум — это две отдельные сущности. Но эта идея уже довольно давно вышла из моды, и некоторые считают семитеорию нежелательным возвратом к дуализму. Но семитеория весьма осмыслена с точки зрения обработки информации. Макфаден и Покет, по сути, утверждают, что самосознание и информация — это одно и то же явление, наблюдаемое сквозь разные парадигмы и… «И что? Если сознание — электромагнитный феномен», — сказала Луиза, — «тогда ничего нет удивительного в том, что впервые оно возникло в период коллапса геомагнитного поля». Как я уже говорила, недавний опыт Барастов свидетельствует о том, что коллапс сам по себе не вызывает проблем с сознанием. Но я ведь специалист по физике Солнца, не забыли? Пусть я специализируюсь по нейтрино, но мне интересен весь спектр солнечного излучения. А наш мозг вместе со своими замысловатыми электромагнитными полями в период коллапса будет подвергаться натиску этого обычно недоходящего до поверхности Земли излучения в течение нескольких лет или десятилетий. И чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что нарушение функционирования сознания вполне возможно. «Но это же бред», — сказал Джок. «Сознание не может иметь электромагнитную природу. Я в прошлом году проходил МРТ, и я уверяю вас, юная леди, во время процедуры я находился в полном сознании». Это наиболее частое возражение против этой теории, сказала Луиза Кивая. Макфанн рассматривал его в своей последней статье в Journal for Consciousness Studies. Он доказывал, что жидкости в мозгу фактически создают клетку Фарадея, изолируя мозг от большинства внешних электрических полей. Он также указывает, что МРТ — это статические поля, изменяющие лишь направление движения заряженных частиц, так что они не оказывают никакого физиологического эффекта. Точно так же магнитное поле Земли статично и довольно однородно. Или было таковым до тех пор, пока не начался коллапс. Но вот переменные внешние электромагнитные поля действительно возбуждают электрические токи в мозгу. И это влияет на активность мозга. Есть даже строгие ограничения на многократное применение транскраниальной магнитной стимуляции, которая может вызвать судороги у здоровых людей. Но... Если сознание имеет электромагнитную природу, то почему мы его не можем обнаружить? На самом деле можем. Сьюзен Покет упоминает массу исследований, показывающих, что электромагнитные поля мозга изменяются воспроизводимым образом в ответ на специфические раздражители. Вы можете измерить изменения в электромагнитных полях мозга в тот момент, когда вы видите что-то красное или что-то синее, или когда слышите среднее «до», или высокая, до, и так далее. Она правда хороша в проделывании дырок в возражениях против ее теории. К примеру, если мозолистое тело, скопление нервов, соединяющих правое полушарие с левым, рассечь, то можно ожидать, что обмен сигналами между полушариями мозга прекратится. Однако, за исключением самых неестественных ситуаций, пациенты с разделенными полушариями функционируют вполне нормально. Несмотря на отсутствие физического контакта между двумя частями мозга, их сознание остается цельным, потому что, как утверждает Покет, сознание является продуктом электромагнитного поля всего мозга, а не идущих в нем нейрохимических реакций. То есть вы хотите сказать, что полушария мозга общаются телепатически? Да ладно! «Скажем так, они общаются даже в отсутствии физического соединения», — сказала Луиза. «Это реальный факт». «Тогда почему я не слышу ваших мыслей, даже когда стою рядом с вами?» Ну, во-первых, вспомните, что мозг фактически заключен в клетку Фарадея, которая его экранирует. Во-вторых, Покет считает, что основные колебания, ассоциируемые с сознанием, находятся в диапазоне от 1 до 100 Гц, причем большинство из них в районе 40 Гц. Из этого следует, что их длина волны где-то 8000 километров, а размер идеальной антенны для приема электромагнитного сигнала равен длине волны. Без гигантского приемника, либо по-настоящему чувствительного детектора, вы не в состоянии уловить никакую часть моего сознания, просто подойдя ко мне поближе. Однако тот факт, что поле ограничено объемом одного единственного мозга, имеет большое значение. Одна из наибольших проблем в науке осознания — это так называемая проблема связывания. Взгляните вот на эту книгу. Она указала на лежащую Джока на столе том, старое рендовское исследование в области ядерной войны. Одна часть вашего мозга опознает зеленый цвет, другая выделяет очертания предмета на фоне окружения, третья отыскивает слово «книга» для их описания. Мы знаем, что мозг работает именно так. Но как эти кусочки связываются воедино, производя мысль о том, что мы смотрим на зеленый предмет, называемый книгой? Всеми утверждают, что связывание производит электромагнитное поле. Это все очень умозрительно, сказал Джок. Это, конечно, передний край и все такое, но это хорошая прочная научная теория, делающая фальсифицируемые предсказания. До того, как началась вся эта история с параллельными мирами, я мало задумывалась о вещах вроде природы сознания. Но это по-настоящему захватывающая область науки. И вы опасаетесь, что наше сознание может быть разрушено в результате коллапса магнитного поля Земли? Я не утверждаю, что что-то такое обязательно случится. В конце концов, неандертальцы ведь и правда недавно пережили это явление на их собственной планете, и ничего им не сделалось. Но да, я правда беспокоюсь, и я думаю, вам стоит побеспокоиться тоже.